«Порченный он, дочка!» Голос наставника звучал глухо, с трудом пробивая сквозь две подушки, которые зачем-то положили мне на уши. «Как это понять?» физический ущербен. Тут проблема не в сбое и а в том, что у него пуля в мозгу засела. Так что вам, молодые люди, не наставник нужен, а хирург. Нейрохирург». «То есть вы вообще ничего не сможете сделать?» «Кое-что смогу. И уже сделал. Ну вот с пулей». «Не надо ее трогать». Я лежал на полу, свалился со стула в кухне. Супермен, блин. Лежал себе и слушал, как мои проблемы обсуждают посторонние мне, в общем-то, люди. Да еще и предлагают меня под скальпель хирурга положить. Естественно, я тут же открыл глаза, поднялся и выдал им свою точку зрения. «Вы мне мозги в фарш перемолите?» а Они потом отрегенятся? Что-то я сомневаюсь. Пусть сидит пока в башке пуля, жрать не просит. Если уж затеяли учить меня, то учите без телекинеза. Иван, не горячись. Что значит не горячись? Тоня, мы с тобой неделю максимум знакомы. Ты что же думаешь, я сразу должен к тебе доверием выспылать? Не, красавица. Если я решу подарок китайца доставать, то сделаю это сам и без твоих подсказок. Это я предложил. «И не обязательно нейрохирурга», — вмешался наставник. «Пулю можно вытащить и без его помощи. Кстати, далеко не факт, что у него бы получилось. Операции на мозге современная медицина практикует, но совершенство в этом еще не достигло». «А с чьей? «Я могу попробовать». «И в чем подвох?» «Не глупый мальчик». Старик обозначил удобрительную улыбку. Два-три года и постоянные головные боли, которые, возможно, сведут тебя с ума. Но в череп лезть не придется. Я могу заставить твои клетки перемещаться. Очень медленно. Я завис. Наставник такое мог? Заставить пулю самостоятельно перемещаться в моей голове? Это было бы... Сильно голова будет болеть. Дед пожал плечами. На лице у него застыло странное выражение. Интерес – естественно испытателя которому не терпится проверить свою идею, и скептицизм старого, много чего повидавшего человека, понимающего, что гладко обычно только на бумаге получается. То есть и хочется им попробовать, и колется. До потери сознания, скорее всего, – неохотно сообщил он. «Да ну нафиг! Я помню, на третьем курсе с зубом больным месяц проходил. То денег не было, то времени» постоянная, не сказать, чтобы сильная боль заставляла меня просто на стены лезть, особенно по ночам. А тут два-три года. Не-не-не. Не ко времени предложения. Лучше уж под нож к хирургу. Пока отложим этот вопрос, сказал я. Не приоритет. А вы, Родион Павлович, что-то говорили про другое обучение. Что-то вы там сделали, пока я без сознания валялся. Да ничего особенного. Отмахнулся старик, словно бы речь шла о сущей безделице. Подправил биоритмы мозга, снял блокировку памяти. «Чего?» «Тоня, дочка, ты иди пока. Тут у нас разговор врача с пациентом планируется. Твое присутствие нежелательно». Дипломат Родоланских недовольно поджала губы, но включила мод «хорошая девочка» и, кивнув, вышла. А наставник повернулся ко мне и глазами указал на стул. «Не стой столбом, Иван. Разговор будет долгим».